Глава 4. Вадим потратил на меня кучу времени, и мне, правильной белочке, было до жути неловко. Ведь у нас получилось практически. Секс не повод для знакомства. Я хотела бы забыть о его существовании, как о кошмарном сне. Но кто ж даст? Кажется, что теперь из каждого утюга будут литься новости обо мне. И самое ужасное, с этим уже ничего нельзя поделать. Страх за Анчи на какое-то время приступил муки совести и горечь утраты. Но сейчас, сидя в машине с полуживой тушкой своего любимца, я окончательно поняла, что жизнь моя катится под откос. Вадим не доставал меня разговорами, просто включил легкую музыку. Всю дорогу я гладила мягкую шерстку кота и понимала, что кроме него у меня никого нет. Даже Динка, наверное, затаила на меня обиду. Ведь по ее словам она взяла меня за компанию, потому что одной девушке в клубе делать нечего, и Вадим познакомился именно с ней. Они обменялись телефонами. Вот же я дрянь! Господи, сколько гадких моментов! Может, я еще что натворила и сейчас начну вспоминать? Мя! Словно желая меня отвлечь, пошевелился Анча. Да, мой хороший, ты уже в безопасности. Ты самый лучший кот. «Ты моя радость!» – приговаривала я, пытаясь вселить бодрость в животинку. «Кто бы мне такие слова говорил?» – задумчиво произнес Вадим, не отрывая взгляда от дороги. «А что, совсем некому?» Невольно подавшись сочувствию, которое часто губит женщин, я не удержалась от вопроса. «Увы, девушки сейчас сплошь рядом, меркантильны и зациклены только на себе. Только и знают. Масик». «Я такую сумочку себе присмотрела. Ты мне купишь?» «Масик, когда ты меня свозишь на Мальдивы?» «И так без конца. Ты не подумай, я не жадный. Просто противно становится, что тебя считают кошельком на ножках. Чему-то вроде гаджета». «Но зачем ты так? Не все девушки такие!» Жажда справедливости заставила меня стряхнуть свою тоску. «Сейчас он обвинил всех девушек и, соответственно, меня». Тебе просто не повезло, раз попадались такие жадные акулы. К тому же ты, наверное, и сам виноват. Выбираешь же с губками, ламинированными или наращенными волосами, одетыми в брендовые шмотки. А быть такой девушкой стоит очень больших денег. Это как содержание дорогого автомобиля. Вот и получается, что им прежде всего нужны средства, чтобы поддерживать красоту такую. «Наверное, ты права. Не там еще. На этом наш разговор закончился, и я поймала лишь его внимательный, даже какой-то задумчивый взгляд. Возле дома я растерялась. Должна поблагодарить Вадима, взять его номер телефона, чтобы перекинуть деньги. Записать его некуда. Сказал, чтоб подождал здесь некрасиво. Поэтому я не нашла ничего лучше, как пригласить его к себе. Неловкость я задвинула куда подальше. Что толку грызть свой хвост, если ничего не изменить? «Я могу в качестве благодарности угостить тебя кофе? И мне нужно вернуть тебе деньги». «С удовольствием выпью чашечку. А про деньги забудь. Ты мне ничего не должна. Это кот должен. Вот с него и буду требовать возмещения». «У него нет доходов, нет банковского счёта и карточки». Невольно улыбнулась я. «Можно подумать, у тебя есть студентка-отличница». Хмыкнул он. «На жизнь не хватает. Стипендия... Плюс я на кафедре работаю, плюс переводы курсовые. Не жалуюсь на жизнь. Хотя это «не жалуюсь» уже осталось в прошлом. Сейчас даже не каждый день, а чуть ли не каждый час жизнь преподносит неприятности, одна хуже другой. Только я об этом подумала, как еще одно подтверждение не заставило себя долго ждать. Как только я открыла дверь в квартиру, тут же захотелось закрыть ее обратно. Взгляд сразу упал на белый лист бумаги формата А4, лежавший на темной дорожке. «Я ничего не роняла, значит, его сюда кто-то положил. А если кто-то положил, значит, он заходил в квартиру без меня. То есть у него есть ключ, и это не Платон. Если бы ему понадобилось что-то мне написать, он сделал бы это в СМСке или позвонил». Буквы были достаточно крупными, но от волнения у меня все плыло перед глазами. Я отчаянно нуждалась в поддержке, поэтому рефлекторно обернулась к Вадиму. Стоя за моей спиной, он еще не видел, что меня так испугало. Бережно прижимая к груди полуживого кота, я неловко присела и подняла листок. «Если сейчас котом все обошлось, в следующий раз может не повезти. И не только коту. Соглашайся, пока деньги предлагают». Я прислонилась к стене. «И что, пойти в полицию заявить, что меня запугивают? Что кота чуть до смерти не усыпили?» «Наверняка у господина Агапова все схвачено. И надо мной только посмеются. Скажут, что я насочиняла сама. Ну сколько можно бед на мою голову?» «Налышка, что случилось?» – обеспокоенно спросил Вадим. «Меня вынуждают продать квартиру», – устала ответила я. «В смысле вынуждают?» От удивления его брови взлетели, как две чайки, острыми углами. Я протянула ему послание, которое, как мне казалось, жгло руки и пояснила. Кое-кому приглянулось место, и он хочет открыть здесь развлекательный центр. У нас огромный подвал, плюс два этажа добротной кирпичной кладки. Сейчас так не строят. М да. в Москве я бы нашел, кому обратиться, чтоб поставить на место гаденыша. Но здесь я бессилен. Пришла беда, отворяй ворота. Я попыталась улыбнуться, чтобы снизить драматичность пословицы, но получилось плохо. Мне кажется, здесь все бессильны. Это просто еще одно звено в цепи тотального невезения. Будто судьба ставит на мне эксперимент, анализирует, на какой порции дерьма я сломаюсь. Давай, зверя, а то ты его задушишь. И сама раздевайся. Придется мне самому делать себе кофе. А то в таком состоянии ты мне вместо сахара соли сыпанешь. А я, как настоящий индеец, буду давиться, но пить из вежливости, не желая обидеть хозяйку». Я безропотно отдала Анче. «Лежанка у него на кухне!» – уже вдогонку крикнула я. Но, похоже, Вадим еще во время первого, совсем нежелательного для меня визита, уже успел все отметить. Как опытный шпион запомнил стратегические объекты на карте местности – Пока я стаскивала ботинки и вешала куртку, на плите уже стоял чайник. «Извини, не знаю, где у тебя принадлежности для кофе, поэтому решил заварить чай. Пакетики вот на столе вижу. А тебе нужно согреться и успокоиться. Главное, все живы и относительно здоровы». «Похвальное свойство. Человек на лету ловит всё. Мне же, если носом не сунуть, никогда не увидеть в чужой квартире такие детали. Мне предложили стол». Я сяду и зафиксирую глазом только то, что прямо передо мной. Динка же похожа на Вадима в этом. Побывав в гостях, не только опишет в деталях всё, что там есть, но и как опытный оценщик озвучит, сколько всё стоит. И Вадим также внимателен к мелочам. Чайник вскипел, и я получила в руки чашку с обжигающей горячим напитком. Всё-таки вселенная справедлива. Вывалив кучу бед, не оставила без помощи. Тот, кто виноват в одной половине, сейчас меня поддерживает. По умолчанию мы делаем вид, что ничего не произошло, и создаем иллюзию добрых друзей. Я принимаю его помощь, хватаюсь, как утопающий за соломинку. «Спасибо, Вадим», – вымоченно улыбнулась я. «Не знаю, что без тебя бы делала». А внутренний голос ехидно шепнул. «Не получила бы половины бед». Я лишь устала отмахнулась от него. Вадим кинул пакетик себе в чашку и оглядел кухню в поисках чего-нибудь к чаю. «В шкафчике, верхнем возле окна плюшки», – подсказала я. «Мне самой точно ничего не нужно было, так пусть хоть гость не голодает». И гость не стал скромничать, нашел, чего ему не хватало, и уселся на стул верхом лицом к спинке. «Малышка, а почему бы тебе ее не продать?» Он обвел выразительным взглядом квартиру. Тем более, что денег предлагают больше, чем она стоит. И что я буду делать с этими деньгами? Куплю в новостройке у черта на куличках и буду до института добираться на собаках? И думаю, мало кто из моих соседей согласится на переезд. Не будут же они котов у всех травить? Не знаю. А вдруг панжок будет? Всё не сгорит, а многие пострадают. И умереть могут. Вадим будто рассуждал сам собой, а потом резко перешёл на другую тему. Я смотрю, ты вылечилась. Может, тогда вечером погуляем. Посидим в кафешке. Все равно о нас все твои знакомые будут судачить. Так пусть обзавидуются. Мне скоро уезжать. Не хочется тебя оставлять в этом гадюшнике. Спасибо, Вадим. Прости, пожалуйста, за тот вечер. Я правда и предположить не могла, что от безобидного коктейля у меня так снесет крышу. Я решилась все-таки озвучить проблему, которая огнем сжигала мою душу. Мне просто необходимо было хоть чуть-чуть стряхнуть грязь с моих белых перышек. Иначе я утону под грузом своих напастей. За что ты извиняешься? Сейчас двадцать первый век, и девушки имеют полное право проявлять инициативу. Тем более, я тебе благодарен. Мне все понравилось. Я хотела запротестовать, сказать, что это не я проявила инициативу, а мой вышедший из строя мозг. Что у меня есть любимый мужчина, и я никогда ни на кого другого бы не глянула. И что он вообще мне не нравится. Но вовремя опомнилась. Если бы я начала оправдательную речь, то на эмоциях так и сказала бы, что он не в моем вкусе, это было бы очень некрасиво. А он и правда не в моем. Он не был красавцем, но уверенность в себе и ухоженность делали его привлекательным. Карие глаза глубоко посажены, отчего взгляд становится тяжелым. Крупноватый нос и узкий, похожий на лезвие ножа губы, тоже не красили его. К тому же слишком модный и слишком ухоженный. Похоже, даже маникюр делает. Нет, Пушкин, конечно, гений, и к нему стоит прислушаться. Не зря ж говорил. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Можно. Только Вадим, похоже, и к визажисту нередко заглядывал. Его брови были аккуратно оформлены, кожа ровная. с легким загаром, или из солярия, или с курорта. И темные волосы уложены так тщательно, будто он только что с фотосъемок для дорогого мужского журнала. Да и одежда. Хоть я не разбираюсь в брендах, но дорогие вещи видны сразу. Такой внешний вид просто обязывает хозяина быть занудным снобом, который с пренебрежением относится к тем, кто ниже по положению. но в поведении Вадима не чувствовалось выпендрежа столичного фронта, Просто некий налет снисходительности. Может, только по отношению к женскому полу. И я готова уже была признать, что у Динки неплохой вкус, как случилось непредвиденное. Пока мы с Вадимом пили чай, Анчи, очевидно не очнувшись как следует, почувствовал нужду. Я даже не заметила, как он под столом или какими-то партизанскими тропами выбрался из кухни. Что он сделал дальше – Можно только догадаться, пока на Наде из матерных слов, которые выдал Вадим, собираясь уходить. Непечатные ругательства слышные были, наверное, на весь подъезд. Он орал, а я сразу не смогла сообразить, что случилось. «Тварь наглая! И что теперь с этим делать?» Я пулей выскочила в коридор. Вадим тряс шикарным ботинком из дорогой кожи какого-то бедного животного. И я поняла размер катастрофы. Я не отношусь к тем счастливым особам, которые в критический момент начинают соображать втрое быстрее, чем обычно. Меня же стресс обычно превращает в суриката, замирающего столбиком при виде опасности. И сейчас я впала в то самое состояние суриката. Глядя на его искаженное злостью лицо, я сжималась от страха. Казалось бы, сколько еще можно на меня неприятности вываливать, но похоже, судьба считает, сколько нужно. Столько и можно. Что делать? Понятно, что Вадим не сможет надеть ботинок, в котором плещется лужа, не самым приятным запахом. Но у меня не обувной магазин, предложить ничего не могу. И даже не могу предложить компенсировать материально, потому что стоимость его обуви, даже мне неискушенной, видится заоблачной. Идеально отстроченная кожаная подошва с отиском бренда, идеальный верх, сияющий благородным блеском – Говорили сами за себя. Единственное, что в моих возможностях предложить ему – тапки Платона. И это было бы очень кстати. Сама выбросить я не смогу, а они будут болью утерянного счастья колоть сердце каждый раз, как наткнусь на них. А так, пусть Вадим дойдет в них до своей машины и едет в магазин. Если, конечно, не побрезгует надевать обувь с чужой ноги. Да и представить этого щеголеватого молодого человека, заходящего в дорогой магазин в разношенных тапках, весьма проблематично. К тому же у нас нет настолько дорогих магазинов, чтобы удовлетворили его запросы. В общем, как ни посмотри, ситуация просто дрянь. Не сомневаюсь, что вид у меня был такой, будто я готова грохнуться в обморок. Слезы, которые и так практически не высыхали на глазах, снова готовы были политься ручьем. «Мне ведь сейчас много не надо, нервы на пределе». И Вадим понял, что доводить меня до крайней точки себе дороже обойдется. Он выдохнул. «Ладно, малышка, это всего лишь обувь. Правда, очень дорогая, дизайнерская. Но она не стоит твоих слез. Сгоняй в ближайший магазин, купи мне тапки. А это...» Он брезгливо отшвырнул ботинок. «Захвати с собой, выбросишь возле помойки. Пусть хоть бомжам праздник будет». «На карточку. Пин-код 8931». «Нет, нет!» – замахала я руками. «Я сама куплю!» – воскликнула я, ожившая от того, что проблема решилась вот так просто. Если не учитывать, конечно, того фактора, что мне опять жутко стыдно перед Вадимом. «Ага, ага. А потом вы с котом умрёте от голода!» – скептично ухмыльнулся он. «Делай то, что тебе говорят». В голосе прозвучали раздражительные нотки, и я от греха подальше понеслась выполнять поручение.